Глава двадцать первая О предстоящей встрече я не сказал никому. Анну я так и не встретил, хотя не очень-то и старался ее отыскать. Наверное, девушка решила не принимать слишком близко к сердцу мои проблемы и весь день развлекалась вместе с подругой на пасмурном побережье, где находится неимоверное количество увеселительных заведений. Климу я позвонила и сказала, что наша поездка отменяется, потому как клиент почил в бозе. Клим не сразу понял эту фразу с претензией на оригинальность, несколько секунд молчал, потом посоветовал мне зайти к нему завтра утром, пораньше, так как у него родилось несколько идей. Без четверти 8 я незаметно выскользнул из квартиры, пересек стройку, пустырь, По холмам обошел пансионат железнодорожников и подошел к шоссе. На асфальт я не стал выходить. Лег на сухую траву за кипарисом, откуда я видел приличный участок дороги, и стал наблюдать. Я предполагал, что этот человек подъедет на автомобиле и предложит мне сесть в машину. Но вместо автомобиля ровно в восемь я увидел рыжего. трусой бегущего со стороны нового света. Нестыковочка, подумал я. Сейчас он скажет мне, что встреча переносится. Я оставил свой наблюдательный пост и вышел на дорогу прямо перед рыжим. Он вильнул, чтобы не налететь на меня и не снижая темпа, негромко сказал: Он ждёт на Девичьей башне. Так, подумал я, глядя вслед рыжему. На девичьей башне он снова встретит меня и скажет, что меня ждут в портовой башне, а там, что меня уже заждались в милиции. «Встреча в моих интересах», — вспоминал я слова, сказанные по телефону. Но так все говорят. И все-таки любопытно. К тому же вряд ли я имею дело с банальной ловушкой. Меня можно было взять уже здесь, или даже в собственной квартире, сразу после звонка. Девичья башня, а точнее несколько из стен, оставшихся от нее со средних веков, короновали вершину крепостной горы. Подняться наверх можно было только из внутренней части крепости по гладким, отшлифованным туристами камням, местами выложенным в ступени. В сторону моря из Девичьей башни можно было только полететь в свободном падении. Там гора обрывалась отвесной стеной. Об этой башне ходило много легенд. Одна из них повествовала о неразделённой любви скифской княжны, выбросившейся оттуда в штормящее море. Деревянные и с металлической оббивкой ворота крепости, ведущие на барбакан, были уже закрыты. Но тем не менее, в крепость мог попасть любой желающий, для кого перелезть через каменную стену со ступенчатой кладкой не проблема. Очутившись на внутренней территории крепости, я пошёл вверх по правому склону, всё время поглядывая на башню. Надо полагать, этот человек уже наверху, видимо, наблюдает за мной, нет ли хвоста или какой другой опасности. — Кто он, этот таинственный доброжелатель? — думал я. — К чему такая конспиративность? — Малознакомый — это человек, с которым я встречался эпизодически. Ему известно, что я переходил пьянш, и сколько людей со мной было. Может быть, это Глеб, сводный брат Валерий, который обеспечивал нам проход через границу? Это была наиболее правдоподобная версия. Если бы мой путь наверх был бы несколько дольше, я стал бы прогнозировать предстоящий разговор с ним. Но на подъём я поднялся слишком быстро. Стемнело. Подул ветер, предвестник вершины. Снизу удивительно отчётливо забило фонтаном музыка. Я слышал лай собак, треск мотоцикла. Среди россыпи огней двигались люди. На танцплощадке, казалось, что она прямо подо мной, толпа народу совершала одновременные ритмичные прыжки, словно на поверхности сита подкидывали зерно. Я сделал последний шаг, я чутился перед входом в башню. В её тёмном проёме стоял человек. Я не видел его лица, но сразу понял, что это был не Глеб. Тот невысокий и коренастый, а этот ростом с меня, а значит, выше среднего. Голова острижена почти наголо, широченная грудь. "Здравствуйте, Кирилл", сказал он мне и протянул мне руку. Я ухватился за неё, и он втянул меня внутрь. Я всё ещё не мог узнать его и качок это понял. Он повернулся, сделал несколько шагов по коридору, свернул и вышел на обрыв под блёклый свет, исходящий от малинового небосклона. Он стоял в нескольких сантиметрах от пропасти. Тусклый свет упал на его смуглое лицо. Оно было мне знакомо. Я напряг память. Душанбе, Куляб, дача Картавого. Ну что, въехал. Мне не нравилось это место, которое он выбрал, и я прошёл вперёд по узкому контрфорсу, напоминающему оборшенный на середине мост. Сел на камень, широко расставив ноги. Теперь под правой ногой у меня горел огнями причал, а под левой разбивались о пирс пляжа железнодорожников волны в белую пену. Качок сел напротив меня. Я ещё раз посмотрел на его лицо, и память на этот раз сразу выдала ответ. Бывший охранник сдачи Картавого. Мы виделись всего лишь раз, когда Картавые силой привёз меня к границе, а потом мы вместе с адвокатом и Валери вынудил стать их проводником в Афган. Теперь узнал, сказал я. Только вот имя Виктор. Ну что ж, хорошо. Одной из загадок стало меньше. Не думаю, что я был самой загадочной фигурой для тебя. Как бы то ни было, но ты заставил поломать голову над телефонными звонками Рыжева. Плохо ломал. Плохо, согласился я, потому что не люблю намёков. Не знаю, что передал тебе Рыжий, но я считаю, что той информации было вполне достаточно, чтобы не вляпаться. Для кого достаточно? Для тебя? Даже если ты сейчас предупредишь меня, чтобы я береёг свою голову, то вряд ли сумею увернуться от кирпича, который в один прекрасный момент скинет на меня зломысляник. Виктор мне очень приятно усмехнулся. Делаешь людям добро, а оказываешься ещё и виноват. Я ответил. Если ты и в самом деле хотел мне помочь, то мог бы это сделать наверняка. А ты думаешь, зачем я назначил тебе здесь встречу? Потрепаться о бабах или предложить распить бутылку? Я не предполагал, что он так быстро заведётся. Богаёв его типа обычно трудно вывести из себя. Почему ты не захотел встретиться со мной недели раньше? Виктор помедлил с ответом. Потому что не мог. Странно, что я вообще ещё жив. Он выплюнул спичку, которую грыз. и уставился себе под ноги, кося там невозможно было абсолютно ничего рассмотреть. Он молчал слишком долго. Я его поторопил. Ну так для чего мы встретились? Мне нужна твоя помощь. Я не ослышался? Ему нужна моя помощь. Это в то время, когда я шёл сюда с надеждой, что таинственный незнакомец прояснит обстановку. помогут найти выход из положения. Чем я, собственно, могу тебе помочь? спросил я. Я хочу жить, ответил Виктор. Темнота мешала мне рассмотреть, как следует, смеётся он или говорит серьёзно. Виктор, мне кажется, что ты обращаешься не по адресу. И я не господь Бог, я такой же смертный, как и ты, и к тому же сам нуждаюсь в помощи. Не пребедняйся, буркнул он, не поднимая головы. Я всё о тебе знаю. Интересно, а что именно? Виктор поднял голову и с недоверием спросил: Рассказать? Сделай милость. Ты когда-то работал с моим хозяином. Твой поход в Афган за кокаином, высший пилотаж. Блеск. Так надуся Рикена. Ты руководил переброской порошка в Таджикистан? водил людей через реку. А хвона на что? Меня, как писал Хлистаков, приняли за важную птицу. Иными словами, конвоира за пленного и наоборот. Я кивнул, как бы подтверждая слова Виктора. У тебя прямые выходы на боссов московской группировки и даже ещё выше. Я знаю о твоей поездке в Южную Америку. Не стану же ты утверждать, что летал по путёвке встречать Рождество в Колумбии и в Боливии, поправил я Виктора. Пусть будет так. А ещё я знаю, что тебе покровительствуют очень высокие лица. Достаточно? Вполне. Только ответь мне на один вопрос. Откуда у тебя эти сведения? Есть источник, уклончиво ответил Виктор. Тухлые твои источники, мысленно усмехнулся я. Так переворачивать расклад вещей это что же? Выходит, где-то меня принимают за мафиози, в то время как я считаю себя борцом против наркомафии. Анекдот. Что ж, сделал я вывод. Тебе и в самом деле кое-что известного обо мне? И чем, по-твоему, я могу тебе помочь? Здесь моя жизнь висит на волоске. Я хочу свалить за границу, куда-нибудь в Южную Америку, к нашим. Но для этого мне нужна твоя рекомендация, чтобы меня, во-первых, не убили, во-вторых, доверили работу. То есть ты хочешь продолжить работу в наркобизнесе? Виктор уже подбросил от такой приманки. Но «Ну, зачем так? сказал он с лёгким укором. — Откуда тебе стало известно, что меня хотят подставить? — Это долгая история. — Я не тороплюсь. Пока ты не расскажешь мне обо всем, я вряд ли смогу тебе помочь. — Зато и я тороплюсь. Я встал, слегка склонив голову. — В таком случае я не буду тебя больше задерживать. — Ну ладно. Вдруг примирительно обуркнул Виктор. — Давай не будем гречиться. Ты нужен мне, я тебе. «Услуга за услугу. Договорились?» Я сел на прежнее место. Минуту мы молчали. Виктор смотрел на пирсы железнодорожников, я на горящую огнями набережную Судака. «Короче», — начал он словечком в современном звучании, обозначающем не сколько краткость, сколько решимость изложить суть дела ясно и четко. — Своего бывшего хозяина, Рикяна, я не любил. Мы с ним часто сапались, и он грозил меня замочить. Когда ты наказал его с кокаином, я тебя зауважал. — Интересно, — подумал я, — знает ли он о том, что Картавова больше нет на свете, а его искусственный глаз до сих пор валяется у меня в качестве трофея в ящике для инструментов. — Когда хозяин свалил в Южную Америку, — продолжал Виктор, — Друзья вывели меня на более прибыльное дело. Я с хорошей рекомендацией поехал в Азербайджан, где сопровождал товар, а потом ещё 3 месяца воевал по контракту в Карабахе, командовал группой. Хорошие бабки там платили, не сравнишь с той подачкой, которую давал Арикан. Он снова замолчал, будто увлёкся рассмотрением в лунном свете камешка, перекатывая его по ладони. раз чуть Армению в плен не взяли. Но я чудом ушел, — продолжал Виктор. Короче, мне надоело башку под дурные пули подставлять. А тут еще мною людюшки с определенным родом занятием заинтересовались. Наркотики? Не только. Предложили работу в Чечне. Какую работу? Сначала по профилю, — всмехнулся Виктор. В охранке у одного босса, недалеко от Грозного. Место тихое, работа не пыльная, мне до поры до времени нравилось, тем более что оплатили валютой и почти втрое больше, чем у Арикяна. Но эта халява долго не продолжалась. Скоро меня начали кидать на ночные работы. В час ночи поднимают, ничего толком не объясняют, гонят в машину и везут в районы аэропорта Грозного. Ладно, я бы не возникал, если бы меня использовали просто как грубую физическую силу. Грузил бы я, скажем, ящики с бананами и не пикнул. А что ты грузил? В том-то и дело. Что? отвесила он, делая ударение на последнем слове. Железкие, большие и маленькие, тяжёлые и не очень. Оружие? Мой вопрос на какое-то время повис в воздухе. Виктор оглянулся, хотя за его спиной ничего нельзя было различить. кроме тёмного пятна девичий башни. Мы находились на достаточном расстоянии от неё, и нас никто не мог подслушать. Это было исключено. Не совсем оружие: траки, гитары, катки, движки, цилиндры для танков и боевых машин пехоты. Там без особого труда можно было понять, что запчасти не новые, то есть не с завода, а сняты с техники, которые уже некоторое время эксплуатировали. И что тебя забеспокоило? Как что? Слегка откинувшись назад, спросил Виктор. Не жаль, ты не понимаешь, что всякие нелегальные манипуляции с запчастями к боевой технике дурно пахнут. Ну ладно, это еще полбеды. Недели две я занимался только разгрузкой запчастей с машины в самолетный ангар. Механизации никакой. Руки, ломик, цепи, доски, бревна. Вот и весь наш арсенал. К утру я еле передвигал ноги. Днем отсыпался, а в следующую ночь снова гнали на разгрузку. Тебе, естественно, ничего не объясняли. Ты что, а какие объяснения? Я там боялся лишний раз рот раскрыть, чтобы не прибили. Чтобы попасть, чтобы попасть к этому ангару, надо было пять постов пройти. У меня было два удостоверения с фотографиями, каждую ночь новые пароли, запросы по радио телефону. Старик мне казалось, что на ядерный полигон проще попасть, чем к этому ангару. Слушай дальше. Через 2 недели характер работ поменялся. Мы стали загружать запчасти в самолёт. Его подогнали прямо к ангару, и через запущенную рампу мы все это на своем горбу и таскали. Работа была вральная, число грузчиков увеличили до десяти. И за три ночи мы упаковали железо в большие ящики, перетянули их ремнями и забили в самолет до отказа. Ну и я перекрестился, думал, теперь дадут отдохнуть. Черт, с два! Меня еще троих парней закинули в самолет. И этой с женой мы вылетели. Куда? Тогда я мог только предполагать. Расчитал 3 часа полёта на юго-восток. Думал, Ирак или Афган. Вы приземлились? Нет, и я забыл тебе сказать, что к каждому ящику мы пристёгивали грузовые парашюты. Когда рампы открылась, мы по ней протащили и сбросили все ящики вниз. Ты говоришь, что тогда не знал, куда сбрасывали запчасти? А сейчас? Виктор взглянул на меня несколько снисходительно, словно ему приходилось разъяснять элементарные вещи. Конечно же, в Афган. Но назад в Грозный самолёт шёл праздником, и я успел 3жды слетать на сбрасывания. Мы возвращались пустыми. И каждый раз сбрасывали запчасти. Виктор отрицательно покачал головой. В последний раз, кроме запчастей, были патроны калибра 5,45 к Калашникову и гранаты РПГ. «Это уже серьезно», — вслух подумал я. «Интересно, чем расплачивались афганцы за эти подарки?» Виктор снова замолчал, словно раздумывая, говорить или нет. «В общем», — сказал он медленно, словно тщательно обдумывал каждое слово. «Меня потом...» пару раз скидали в Баку для сопровождения груза. Откуда он поступал, мамой клянусь, не знаю. Мы грузили его вертолёт Ми-8 мы и вывозили в Чечню. Что за груз? Был порошок, были ракеты Стингер, были люди. То есть, ну, толпа человек 100, бородатые в круглых шапочках. По-русски из них никто не понимал. Афганцы Да. Они были без оружия и почти без вещей. В те сне куда мы приземлились, их тут же разбили на группы, поставили в строй и повели по слухам в полевой лагерь. В общем, этой работой я занимался до мая, а потом меня сняли с сопровождения и вернули назад в пригород Грозного на дачу. К тому времени я уже столько увидел и услышал. К тому времени я уже столько увидел и услышал. что ощущал себя бочкой, доверху наполненной порохом. Мне уже и баксы, которые мне платили, были не в радость, и я уже придумывал план, как незаметно свалить из Чечни. Но тут меня знакомят с Джамалахганом и говорят, «Это будет твой напарник, будете работать вместе». Какая работа, не говорят. Ну, я на этого Джамалахгана внимательно посмотрел и сразу понял. что заниматься мы будем отнюдь не интеллектуальным трудом. Подожди секунду. Виктор встал, повернулся и побежал к башне. Некоторое время я его не видел. Его силуэт растворился в чёрном прямоугольнике. Вскоре он вернулся, сел на камень. Никого. Так, на всякий случай посмотрел. Так, слушай дальше. Отправляют нас в Крым. Живём мы сначала в Алуште, затем в Ялте. Бегаем по утрам по трассе, вечерами ходим в казино, рестораны. После Чечни не жизнь, а рай. Но я уже чувствую, что здесь предстоит никакая-нибудь ерунда, вроде погрузки, разгрузки, от которой всегда можно отмазаться, покинувшись дурачком. А криминал чистейшей воды, за который не то что тюряга, а сразу вышка светит. Я такие штучки очень не люблю, скажу вот откровенно. Вот, наконец, и Джо раскрыл карты. «Смотри и запоминай», — говорит. «Ты мой дублер. Если со мной что случится, будешь выполнять задание сам. А заплатят за него столько, сколько за пять лет на охранке не заработаешь. Я вообще-то не трус, но тут у меня очко сжалось, как печеное яблочко». Виктор замолчал, высморкался, извинился, убрал платок в карман. «Потом, значит, Джо посвящает меня во все планы». показывает фото Новаторова, ведет в казино в Гурзуфе, проводит по трассе, ведущей в Ялту. Виктор или Джо стрелял в Новаторова, подумал я, как будто это имело принципиальное значение. Виктор рассказывал слишком подробно, а мне хотелось сути и выводов. Короче, перебил я его, используя любимое словечко Виктора. Вы должны были убрать Новаторова. Зачем? И почему решили подставить меня? Это решили не мы. А то, что мы будем клеить на тебя улики, я узнал за 2 дня до приезда Новатора в Ялту. Джонни каких разъяснений не давал, но я допетрил сам. А вот в чём смысл всего этого? Чеченская группировка намерена перехватить основной поток наркоты из Афгана у московской группировки. На кого работаешь ты, а на кого я? два конкурирующих лагеря. Теперь понятно, ничего непонятно. Порошок из Афгана идёт своими каналами к Новаторову, а затем в Прибалтику, в Европу и далее. Чеченцы хотят повернуть эту реку в их сторону, и они убирают влиятельную фигуру в московской наркомафии, на которой многое что замыкается. Транспорт, перевалочные базы, склады, окна на таможне, Но чтобы замести следы и не вызвать ответных жестоких разборок, они подставляют тебя. И вся картина теперь выглядит так. Кирилл Вацуров в борьбе за власть отправляет на тот свет Новоторова, оставаясь под защитой зарубежных партнёров. Это всего лишь внутренние распри, и чеченская мафия здесь ни при чём. Результат, между тем, уже достигнут. Пока вы будете выяснять отношения, Чеченцы напрямую выйдут на переговоры с пуштунскими наркоделами. Нормально? Нормально, — ответил я. Ловко. Джо очень опасен. Первые дни он вообще не спускал с меня глаз. Мне было трудно найти какой-нибудь канал, чтобы предупредить тебя. Вот только на пляже и подвернулся один чудак. Где сейчас Джо? Не знаю. Со вчерашнего дня я живу в гостинице «Сураж» в номере «Люкс». Он сам звонит мне и назначает встречу. Виктор помолчал и добавил: "Боюсь, что ему прикажут убрать меня как ненужного свидетеля. Я готов свалить за рубеж хоть завтра, если бы только меня кто-нибудь там ждал. Сегодня в Ялтинской больнице неожиданно скончался водитель Новатова. Я знаю". Виктор понял, что я хотел сказать. Но милиция никогда не возьмёт Джо. Он хитрый. Он просчитывает на 10 ходов вперёд, и ты не отмажешься. Ты считаешь его взять невозможно. Виктор как-то странно взглянул на меня. Не будь дураком. У тебя есть бабки и связи. И исчезнет время, что тебе стоит. И не пытайся встать на пути Джо. Вот мой совет. Это суперпрофессионал. За ним трупов, как за опытным гребеняком с резаных ножей. Если не будешь ему мешать, он тебя не тронет. Просто сдаст милиции. — Послушай, Виктор, кто-то из моих знакомых наводит Джо на меня. Ты случайно не знаешь этого человека? Виктор отрицательно покачал головой. — Тебе показалось. Он привык работать в одиночку. — Нет, мне не показалось. Я подслушал радиоперехват. Мои слова кто-то почти дословно передал Джо. Не знаю, что тебе посоветовать. Виктор пожал плечами. Разберись в людях, которые тебя окружают. Ты говоришь, что Джу звонит тебе по телефону. Значит, он где-то в Судаке. Мне кажется, что он живёт в палатке. А где хотя бы приблизительно? Виктор снова покачал головой. Никто этого не знает. Он меняет места ночёвок внезапно и непредсказуемо. Палатку, сам понимаешь, легко собрать за считанные минуты и поставить в другое место. Почему вы не возвращаетесь в Чечню, раз задание выполнено? Я же тебе говорил, он контролирует ситуацию. Как только тебя возьмут менты и предъявят обвинение, он исчезнет с побережья. Ты можешь вывести меня на него? Тебя на Джо? Нет, прости что угодно, но только не это. Я умываю руки и иссушаю их. Я прошу тебя только о том, чтобы ты известил меня, как только Джу позвонит тебе. Повторяю его. Я очень дорожу своей жизнью. Я встал. В таком случае, Виктор, я не смогу тебе помочь. Ах, вот как. Он стиснул кулаки, и я услышал, как хрустнули суставы пальцев. Я рискую головой, отыскиваю тебя, предупреждаю, назначаю встречу. ты пока не сделал ничего, чтобы хоть немного облегчило моё положение. Но я хотел тебе помочь, крикнул он. Я прошу тебя понять меня правильно. Я сделал шаг к девичьей башне, но Виктор мгновенно преградил мне дорогу. "Стой", сказал он, хватая меня за воротник рубашки. "Так дело не пойдёт. Я сыграл в банк и попал в десятку". Виктор в самом деле очень дорожил своей жизнью, и когда я не сильно ударил его кулаком в грузь, как бы призывая к поединку на этом узком каменном мостике, огороженном с двух сторон пропастью, он стушевался, быстро отскочил от меня к башне. «Идиот — Идиот! — закричал он. — Нашел место, где драться. Мы же оба свалимся вниз. — Мне терять нечего, — ответил я. — Все равно вышку дадут. А мне есть что терять? Я пока ценю свою жизнь. Ясно тебе, невротик. Тогда можно мирно разойтись. Что ты хочешь? Наконец сдался он. Чтобы ты позвонил мне, как только Джо даст о себе знать. Он даёт о себе знать почти каждое утро. Значит, позвонишь завтра утром, немедленно. Хорошо, тихим голосом ответил Виктор. А что ты мне обещаешь взамен? Я дам тебе адрес одного плантатора, который выращивает кокос в Боливии. Его зовут Хуан. С письмом от меня он тебе примет. Когда будет письмо, ты мне звонишь, сообщаешь, что тебе сказал Джо, после чего мы встречаемся, и я пишу Хуану письмо. Хорошо, Виктор Угрюмок кивнул головой. Чёрт с тобой. Можешь, и хочется на это чудовище, только боюсь, это охота тебе боком выйдет. Это уже мои проблемы. Безусловно. Жилое здравствовать. В башне мы расстались. Виктор пошёл вдоль крепостной стены к консульскому замку, а я вернулся прежним маршрутом. Это был мой самый удачный день, если считать с момента приезда Анны.